Мы с Изабеллой молчали, не спуская глаз с Ларри. Он больше ничего не сказал. Он устремил пристальный взгляд на Грея, но смотрел словно не на него, а сквозь него, куда-то дальше. В охватившем нас молчании было что-то таинственное, так молчат цветы в саду, когда сгущаются сумерки. Вдруг кольцы Изабеллы крепче впились в мою руку. Я взглянул на Грея. Глаза у него были закрыты. Дыхание легкое и ровное. Он спал. Так мы простояли, казалось, целую вечность. Мне очень хотелось курить, но я не решился чиркнуть спичкой. Ларри застыл в неподвижности. Глаза его смотрели в какую-то неведомую даль. Не будь они открыты, можно было подумать, что он в трансе. И вдруг он весь обмяк. Глаза приняли свое обычное выражение, и он посмотрел на часы. В то же мгновение Грей открыл глаза. «Тьфу!» — сказал он. «Я, кажется, задремал. И разом встряхнулся. Я заметил, что он уже не так бледен. Голова-то прошла!» «Вот и хорошо», — сказал Ларри. «Выкури папиросу и поедем все вместе обедать». «Это просто чудо! Я совсем здоров! Как ты это сделал?» «Это не я. Ты сам это сделал». Изабелла убежала переодеваться, а тем временем мы с грэем выпили по коктейлю. Хотя Ларри был явно против... Грей упорно толковал о случившемся. Он был в полном недоумении. Вот уж не ожидал, что у тебя что-нибудь выйдет. Согласился, потому что лень было спорить. Так паршиво себя чувствовал. И он стал подробно описывать, как начинаются его мигрени, как они его мучают и какой он бывает разбитый, когда боль отпускает. Ему все не верилось, что сейчас он в норме. Точно ничего и не было. Вернулась Изабелла. На ней было платье, которого я еще не видел. Длинное, доплу. Белый футляр из материи, которая, кажется, называется маракен, с валаном из черного тюля. Да, с такой дамой... Каждому было бы лестно появиться на людях. В шато де Мадрид царило веселье, и мы все были в ударе. Ларри без конца смешил нас всякой забавной чепухой. Я не знал за ним такого таланта. Мне подумалось, что он задался целью отвлечь наши мысли от его поразительного дара — проявлению которого мы так неожиданно стали свидетелями. Но Изабеллу трудно было сбить с толку. Какое-то время она готова была подпевать ему, однако не забывала, что желает удовлетворить свое любопытство. После обеда, когда подали кофе и ликеры, и она, очевидно, решила, что под влиянием вкусной еды одного-единственного стакана вина и дружеской беседы тормоза у Ларри ослабли, она устремила на него ясный взгляд. «А теперь расскажи нам, как ты вылечил Грея?» «Ты же сама видела», — улыбнулся он. «Ты этому выучился в Индии?» «Да». «Он ужасно мучается». Может, ты и вообще мог бы избавить его от этих мигреней? Не знаю. Возможно. Это было бы для него так важно. Ведь он не может и надеяться получить приличное место, пока рискует в любой день на двое суток выбыть из строя. А без работы... Он все равно, что не живет. Я, знаешь ли, не чудотворец, но это было настоящее чудо. Я своими глазами видела. Нет. Я просто внушил Грею идею. А остальное он сделал сам. Он повернулся к Грею. Ты завтра что делаешь? играю в гольф. Я к тебе загляну в шесть часов. Побеседуем. И снова Изабелли с обворожительной улыбкой. Мы с тобой не танцевали. 10 лет? Может быть, я разучился? Хочешь, проверим? После этого мы видели Лари часто. Всю следующую неделю он приходил каждый день и на полчаса уединялся с Грэем в библиотеке. Он, по собственному выражению, пытался убедить его отделаться от этих противных мигреней, и Грэй проникся к нему чисто детским доверием. Из того немногого, что сказал Грэй, Я понял, что Ларри, кроме того, пытается вернуть ему подорванную веру в себя. Дней через десять у Грея опять разболелась голова, а лари ждали только вечером. На этот раз мигрень была сравнительно легкая, но Грей так верил в могущество лари, что твердил, надо его найти. Он у несколько минут с ней справится». Изабелла позвонила мне по телефону, но я тоже не знал где он живет. Когда Лари наконец явился и избавил Грэя от боли, тот попросил его оставить свой адрес, чтобы в случае необходимости можно было сразу его призвать. Лари улыбнулся звони в american экспресс и проси передать. Я буду им звонить каждое утро. Позже Изабелла спросила меня, почему Ларри скрывает свой адрес. Ведь он и раньше делал из этого тайну. И тогда оказалось, что он просто живет в третьеразрядной гостинице в Латинском квартале. Понятия не имею, отвечала я. Могу только предложить весьма произвольную догадку, скорее всего, неверную. Возможно, он инстинктивно относит некую духовную обособленность к своему жилищу. — Господи! Это еще что за головоломка? — вскричала она сердито. — Вы не задумывались над тем, что когда он с нами и как будто держится так просто, открыто, дружески. В нем чувствуется какая-то отчужденность, словно он отдает не всего себя, а где-то в тайнике души что-то придерживает, ну, какое-то напряжение или тайну, или замысел, или знание, не знаю, что именно. И это позволяет ему оставаться от всех в стороне. Я знаю его с детства. Раздраженно перебила она. Иногда он напоминает мне большого актера, виртуозно играющего в ерундовой пьесе. Как Элеонора Дузе в «Хозяйке гостиницы». Изабелла на минуту задумалась. Я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. Ну, с ним бывает так весело, и он вроде бы такой же, как мы, как все люди. А потом вдруг такое ощущение. Точно он ускользнул, как колечко дыма, когда хочешь его поймать. Что же это в нем есть? Отчего он такой чудной? Как вы думаете? Может быть, что-то до того элементарное, что этого и не замечаешь. Например, например, доброта. Изабелла нахмурилась. Пожалуйста, не говорите таких вещей. У меня от них начинает болеть под ложечкой. А может, в глубине сердца? Она посмотрела на меня долгим взглядом, словно хотела прочесть мои мысли. Потом взяла со столика папиросу, закурила и откинулась в кресле, глядя, как дым колечками поднимается в воздух. «Хотите, чтобы я ушел?» «Нет». Я помолчал, глядя на нее, и, как всегда, любую с ее отточенным носиком и прелестной линией подбородка. Вы сильно влюблены в Ларри. Нос к дьяволу. Я всю жизнь только его любила. Зачем же вы вышли замуж за Грея? Надо было за кого-то выходить. Грей меня обожал. И маме хотелось, чтобы мы поженились. Все мне твердили, какое счастье, что я разделалась с Ларрием. А грей я очень хорошо относилась. И сейчас отношусь. Вы не знаете, какой он милый. Нет человека добрее его, заботливее. Многим кажется, что у него ужасный характер, но со мной он всегда был сущий ангел. Когда у него были деньги, он только и хотел, чтобы я у него что-нибудь попросила, такую радость ему доставляло мне угождать. Как-то я сболтнула, что хорошо бы иметь свою яхту и поплыть вокруг света. Так если бы не крах, он бы и яхту купил бывают же такие люди, вернул я вполголоса. Мы жили чудесно. Я всегда буду ему за это благодарна. Он дал мне много счастья. Я взглянул на нее, промолчал. По-настоящему я его наверное не любила но можно прекрасно прожить и без любви. В глубине души я тосковала по Ларе, но когда его не было рядом, это меня особенно не тревожило. Помните, вы мне когда-то сказали, что когда вас разделяют три тысячи миль океана, сносить муки любви не так трудно. Тогда это показалось мне циничным, Но вы, разумеется, правы. Если вам больно видеться с Ларри, неразумнее ли перестать с ним видеться? Но... Боль-то это блаженство. И потом вы же знаете, какой он. В любой день может исчезнуть, как тень, когда солнце спрячется и жди, когда еще его опять увидишь. Вы не подумываете развестись с Греем? У меня нет причин с ним разводиться. Это не мешает вашим соотечественницам разводиться с мужьями, когда им вздумается? Она рассмеялась. Почему же они так поступают? А вы не знаете? Потому что американка желает обрести в своем муже идеал, который англичанка мечтает обрести, разве что в своем дворецком. Изабелла вскинула голову так надменно, что вполне могла растянуть мышцу на шее. От того, что Грей... Не умеет себя выразить, вам кажется, что в нем нет ничего хорошего. Вот это уж неверно, перебил я. Мне кажется, в нем есть что-то очень ценное. Он умеет любить. Стоит только увидеть его лицо, когда он смотрит на вас, сразу понимаешь, как беззаветно он вам предан. «И детей своих он любит куда больше, чем вы. Вы еще чего доброго скажете, что я плохая мать?» «Напротив, вы, по-моему, превосходная мать. Вы хотите, чтобы они были здоровы и веселы. Вы следите за тем, как они питаются, и каждый ли день у них работает кишечник» вы учте их правилам поведения читайте им вслух и заставляете молиться на сон грядущий если они заболеют вы сейчас же вызовете врача и будете прилежно их выхаживать но вы не боготворите их так как он а это и не нужно я человек И с ними обращаюсь, как с людьми. Мать только вредит своим детям, если ничем, кроме них, не интересуется. По-моему, вы совершенно правы. И они, между прочим, меня обожают. Это я заметил. Вы для них самое красивое, самое прелестное и удивительное, Но с вами им не так просто, не так уютно, как с Греем. Вас они обожают, это верно. Но его они любят. Его нельзя не любить. Мне понравилось, как она это сказала. Она никогда не обижалась на правду. Это было одно из ее самых привлекательных свойств. После краха Грей совсем погибал. Он неделями работал в конторе до полуночи. А я сидела дома и терзалась от страха. Боялась, что он пустит себе пулю в лоб. До того он чувствовал себя опозоренным. Понимаете... И он, и его отец так гордились своей фирмой, своей честностью и здравостью суждений. Для него больше всего было не то, что мы сами разорились, а что разорены люди, которые ему доверились. Вот чего он не мог пережить. Ему все казалось, что он чего-то не предусмотрел. Я никак не могла внушить ему, что он не виноват. Изабелла достала из сумочки помаду и подмазала губы. Но я не об этом хотела вам рассказать. Единственное, что у нас осталось, это усадьба. А Грею необходимо было куда-то увести ну вот и... Мы подкинули девочек маме, а сами укатили. Он всегда любил туда ездить, но мы еще ни разу не жили там одни. Возили с собой целую компанию и веселились напропалую. А тут ему и на охоту ходить не хотелось, хоть стреляет он хорошо. Он брал лодку и часами плавал один по болотам, наблюдая птиц. Плавал по всем протокам, где с обеих сторон камыши, а над головой небо. Там бывают дни, когда протоки синие, как Средиземное море. Дома он не распространялся о своих впечатлениях, скажет, что было чудесно, и все. Но я-то понимала. Я знала, что этот простор и красота, и тишина глубоко его волнуют. Там бывает такой час перед закатом, когда освещение, ну, просто сказочное. Он, бывало, стоит и смотрит, как завороженный. И верхом он подолгу ездил по глухим, таинственным лесам. Они там, как в пьесах Метерлинка, серые, безмолвные. Даже жутко. А весной бывает такая короткая пора, каких-нибудь две недели когда цветет кизил и распускаются листья на кустарнике, и вся эта свежая зелень на фоне серого испанского мха как радостный гимн, а на земле ковер из огромных белых лилий и дикой азалии. Грей не умел выразить, что это для него значит, но значило это очень много. Он упивался этой красотой. Я, конечно, описываю все это нескладно, но вы не поверите, какое это было волнующее зрелище, такой большой, взрослый мужчина, и весь во власти чистого, высокого чувства. Если есть на небе Бо, Грей в такие минуты бывал к нему близок.